Глава 33. «Знаешь, иногда мы объединяем дела», — начал Дегтярев. «Ну, допустим, в противоположных концах города совершено преступление. Их расследуют разные сотрудники, которым становится понятно. Во всех случаях действовал один человек. Не стану объяснять, почему приходят к такому выводу. Поверь, так бывает. Тогда дела связывают в одно, что упрощает поиск». «К чему мне эта информация?» «А к тому, — сердито ответил Александр Михайлович, — что объединять преступления надо умело, все предварительно взвесив. Вот ты сразу подумала, что деньги Лене прислал Олег. от чего ты пришла к такому выводу?» «Ну...» — забормотала я. Почтальонша описала передавшего конверт «темноволосый, стройный, на виске родинка». «Кстати, я же смотрела на Олега и не увидела шрама. Почему?» «Просто не заметила», — буркнул полковник. «Он крохотный и совершенно невидимый. К тому же темнело, но не об этом речь. Темноволосый, стройный. Не кажется ли тебе, что ты сделала поспешный вывод? Ну-ка, посмотри вокруг. Многие подходят под это описание. А родинка...» У мужчины, который передал конверт, была не родинка, а фурункул. Точнее, большой темно-красный прыщ. Но почтальонша сказала про родинку, отбивалась я. И потом, ну кто же мог прислать Ленке деньги, такую сумму? Только Олег. Да с чего ты взяла, что деньги предназначались Гладышевой? Я разинула рот. А кому? Письмо опустили в ее почтовый ящик. Ага, но не для нее. Ладно, слушай. Лена живет в доме 12А, в квартире — 120. А в башне под номером просто 12, без буквы. В апартаментах под тем же номером обитает Света Знакова, молодая женщина, недавно родившая сына. Забеременела она от парня из блатного мира, авторитета, Эдуарда Плотникова, Эдик давно и прочно женат, он справил пятидесятилетие и разводиться с супругой не собирается, правда, детей у них нет. Узнав, что бывшая любовница родила сына, Эдуард решил дать бабе денег, но Света категорически отказалась от них. «Мальчик только мой», — заявила она. «Сама его воспитаю». Светлане едва исполнилось 22, и она полна юношеского максимализма, Она не прочь выйти за Эдуарда замуж, если тот разведется с супругой, но быть его вечной любовницей не желает. Эдик только посмеивается. Он считает, что все бабы дуры, но его сын не должен нуждаться. И вообще, Плотников года через два собирался отобрать сына у идиотки, а пока пусть воспитывает. 20 тысяч долларов он положил в пакет И велел одному из шестерок. Едешь по этому адресу, кладешь письменцо в почтовый ящик, и потом звонишь дуре по мобильному. Небось, не вышвырнет баксы на улицу. Посланец прибывает на место и путает дом. Вместо башни под номером 12 ходит в дом 12А. Я только открывала и закрывала рот. Действительно... «Я от Галли знаю, что многие ошибаются адресом». «Парень входит в подъезд», — продолжал Александр Михайлович, «и налетает на бабу Клаву, которая не пускает его внутрь. Он выходит на улицу, размышляя, как поступить». Эдуард вспыльчив, и сказать ему «Меня не впустила лифтерша? Невозможно». И тут появляется Соня с сумкой, набитой газетами. Бандит дает ей конверт и сто рублей за услугу. Соня исчезает за дверью, а парень подходит к окну и наблюдает за ней. На улице темнеет, внутри подъезда горит свет, и хорошо видно, как почтальонша с определенным усилием впихивает пакет в узкую щель ящика. Радуясь, что дело сделано, парень звонит по указанному телефону. Но трубку никто не снимает. Посланец соединяется с Эдуардом. «Бакса на месте, а Светланы нет?» «Езжай домой», — велит тот. «Знаю, у матери она. Поздно приедет. Сам скажу ей про деньги». На следующий день выясняется, что долларов в ящике нет. Эдуард взбешён Кто-то украл немалую сумму. Но еще более злым он делается, когда узнает, что глупый парень перепутал адрес. Он вызывает того и велит. «Немедленно доставай бабки. Вытряхни их из тех, кто взял пакет». Парень берет с собой двух громил и несется к Ленке. И тут происходит непредвиденное. Когда братки вваливаются в подъезд и пытаются открыть решетку, баба Клава восклицает. «Митрофанов! Опять за старое взялся? Ну, погоди, сейчас позвоню в милицию». Лифтерша раньше работала на зоне и узнала среди громил одного из бывших сидельцев. Но старуха не успевает воспользоваться телефоном. Митрофанов, понимая, что ему нечего терять, хладнокровно стреляет дежурный в голову. Труп заталкивают под стол, потом поднимаются наверх и видят, что дверь нужной квартиры открыта. Ленка частенько забывала ее запереть, прошептала я. Она все замечания говорила. «У нас безопасно». Бандиты входят в квартиру. Гладышева в этот момент курит на лоджии. Им кажется, что в доме никого нет. Парни начинают рыться в гостиной и быстро находят пакет. Обрадовавшись, они уже собираются уходить, но тут в комнату входит Ленка, начинает визжать, и Митрофанов снова стреляет. Пистолет у него с глушителем, шума никакого. Тело, как ему кажется, мёртвой женщины. Они выносят на балкон и спокойно уходят. Они очень довольны собой, деньги найдены, проблема устранена, хозяин должен их похвалить. Но Эдуард в ярости, он орёт. «Идиоты, два трупа наследили, нагадили! Теперь уж убирайте и почтальоншу, лишние свидетели никому не нужны!» «Олухи, кретины!» Громилы чешут в затылках и на следующий день убивают Соню. Вот так обстояло дело. Деньги предназначались не Лене Гладышевой. Кстати, она испугалась почти до беспамятства, увидев ассигнации. Единственное, на что она надеется, купюры подсунула глупая Дарья Васильева, которая не раз пыталась оказать ей материальную помощь. «Она едет к тебе выяснять отношения». Собственно говоря, это все. «Что-то у тебя концы с концами не сходятся», — протянула я. «Да? Почему же?» Говорил же, Милена боится ездить на кладбище, чтобы не встретиться с Олегом. Она явилась при мне, к Вениамину. Дегтярев оттолкнул чашку. «Воды из-за тебя нахлебался по уши». «Майя Хвостова явилась туда к своему мужу, Вениамину». Я подскочила. «С ума сошел, да? Милена — это Майя Хвостова, и она же, по-твоему, жена директора кладбища?» «Совсем офигел». «Нет, дорогуша», — ухмыльнулся полковник. «Это ты ничего не поняла». «Сам же сказал, что Милена Титаренко превратилась в Майю Хвостову». Это ты заявила. Я только начал фразу. Милена Титаренко вышла замуж и стала Майей Хвостовой. Вот опять поперек Баськи в пекло лезешь. Нет, Мая Хвостова давным-давно жена Вениамина. Они с Миленой знакомы много лет. Обе подходят друг другу, обе подлые бабы. Мая в курсе многих дел Милены. Это она подсказала ей идейку с могилой а денежки-приходька подружки поделили пополам. Правда, когда Милена вышла замуж, она отдалилась от Майи. Ей не слишком хотелось, чтобы перед глазами маячило напоминание о прежней жизни. «Погоди, погоди», — бормотала я. Но Майя уверяла, будто ее супруг жутко ревнивый, то ли поэт, то ли писатель. «И ты ей поверила?» ну, в общем «Дорогая моя», — жалостью произнес полковник. «Люди часто врут, намного чаще, чем ты полагаешь. Вениамин Хвостов работает на кладбище. Можно мне договорить?» «Да, конечно, извини». Милена не зовет Майю на свадьбу. С ее стороны вообще никого нет. На бракосочетание присутствуют лишь друзья жениха. Но спустя несколько лет, когда у Титаренко уже подрастает сын, Муж приводит жену в ресторан, где сотрудники дома модели и Сизова отмечают день рождения приятеля. Там Милена и сталкивается с Майей, которая работает у Гарика-шляпницей. А буквально через месяц речь заходит о полумиллионе долларов. Милена и Майя мигом... «Стой!» — заорала я. «Муж Милены работал у Сизова?» «До недавнего времени, да». «А почему Олег так доверял Милене?» «Вот», — удовлетворенно кивнул Дегтярев, «я все ждал, когда же ты догадаешься задать сей вопросик. Да потому что она для него единственная, любимая женщина, которую он ждал всю жизнь, мать его сына Алешки». «Ты хочешь сказать?» — потрясенно протянула я. «Что?» «Да», — припечатал приятель. Милена Титаренко, выйдя замуж за Олега Гладышева, поменяла фамилию и отбросила первый слог от своего имени. Она стала Леной Гладышевой, интеллигентной, гостеприимной хозяйкой, сотрудницей журнала. Чувствуя, что у меня начинается мигрень, я схватила приятеля за руку. Но она же искала Олега. Мы ездили вместе с ней по гадалкам и экстрасенсам. Сплошное притворство. Гладышева изображала убитую горем жену, великолепно зная, что Олег живет на кладбище. «Но мы ездили с лопатой по Подмосковью!» «Правильно, она отводила от себя подозрения, старалась изо всех сил. Кстати, помнишь ее день рождения?» «Конечно, 15 октября. Вот-вот. Лена тогда так бойко отплясывала, что у меня царапнуло на душе». Еще года нет, как муж пропал. И такое веселье. Правда, я не заподозрил ничего плохого. Просто подумал, хорошо, наверное, что я не женат. Вот и Лена уже забыла Олега. Нинка Расторгуева сказала то же самое, прошептала я. Но ведь она про всех гадости говорит. Мне и в голову подобное не пришло. Олег ей так доверял. Дегтярев кивнул. «Да, я сразу сообщил о деньгах. И 31 декабря Гладышева провела совсем не так, как потом тебе рассказывала. С утра Олег уехал на работу, потом, взяв деньги, подхватил на дороге жену. Она сказала, что хочет вместе с ним съездить в Ложкино. Вот так там Олег никогда бы не посадил в машину, где лежал кейс с такой суммой денег, никого из посторонних». Он вообще бы никого не взял с собой из осторожности. Но Лена, любимая жена, его второе я. «Нет, все-таки хорошо, что я остался холостяком. Все бабы дряни», — резко заявил Дегтярев. Потом встал и произнес сквозь зубы. «Да, кстати, купи бутылку этому инспектору ГИБДД, Михаилу Андреевичу Нестеренко. Пончику?» «Да». «Зачем? Как ты думаешь, почему убийца не успел увести тебя и закопать в тихом месте?» «Не знаю, не подумала об этом». «Похоже, ты вообще мало думаешь», — окрысился Дегтярев и снова сел. «Нестеренко спас тебе жизнь. Он опытный работник, всю жизнь на дороге. Парень в БМВ ему не понравился, правда, документы у него были в порядке» и нарушений он не совершил. Но у некоторых сотрудников правоохранительных органов развивается чувство преступника. Вроде перед ним обычный человек, приветливый, открытый, а на душе кошки скребут, и внутренний голос шепчет «Ох, не тот он, за кого себя выдает». Нестеренко, правда, сначала отвлекся, поймал нарушителя, но потом, когда ты уже уехала, прокрутил в голове ситуацию еще раз, Вспомнил твою фразу про Ложкина и решил подстраховаться. Перед поселком имеется пост. Вот туда он и сообщил координаты БМВ и Пежо. Меня на этом посту великолепно знают. Правильно, многих других жителей тоже. Дорога тупиковая, туда сворачивают изо дня в день одни и те же автомобили. А Михаил Андреевич очень нервничал. Вот один из патрульных, сев на мотоцикл и поехал за тобой. Успел как раз вовремя. Ты уже лежала в багажнике, скрюченная. Так что отблагодари Нестеренко. Кстати, он испытывает к тебе самые светлые чувства. Даже приехал в больницу и привез фрукты. Я судорожно вздохнула. Друга можно найти и на большой дороге, несмотря на то, что он инспектор ГИБДД, «А ты — нарушитель». Дегтярев хмуро смотрел на меня. Преодолевая тошноту, я прошептала. «Но «Ну, зачем Ленка явилась ко мне с деньгами?» «Она решила, что Майя и Вениамин задумали какую-то гадость», — мрачно ответил полковник. Испугалась ужасно. Оставалась слабая надежда, что баксы подсунула ты. но согласись, это вполне в твоём духе». Вот она и приехала, изображая негодование. А когда поняла, что глупая Даша ни при чем, чуть не разрыдалась, значит, все-таки подельники строят козни. Задумали что-то непонятное, страшное, раз рискнули двадцатью тысячами долларов. Но она разрешила мне начать с поиски. «Да нет, Лена пыталась тебя остановить. Дескать, сама разберусь, но ты же неуемная». Я решила, что мой долг — ей помочь. «Тебе повезло, что в квартиру вошли братки и выстрелили в Гладышеву», — жестоко сказал полковник. «Иначе она, безусловно, приняла бы меры и сумела унять твой детективный пыл». Но Гладышева попала в больницу, и у Дашутки оказались развязаны лапки. «Но как ты обо всем догадался?» «Это неинтересно», — отрезал полковник. «Простая работа. Бывают дела и покруче». «Ленка никогда не брала у нас денег», — пробормотала я. «Мы бы дали ей любую сумму». «Между прочим», — поджал губы Дегтярев, — «это не так». «Не говори глупостей. Сколько раз я ей предлагала, а она отказывалась». «Ага, давай вспомним. Где провели прошлое лето Лена и Алеша?» «Июнь и июль с нами в Ложкине, а на август мы все вместе уехали в Испанию». «За чей счет?» «Я сама позвала ее с сыном. Мой долг?» «Уже слышал про долги», отмахнулся полковник. «Заканчивай дудить в одну дуду. Лучше скажи, что ей Кеша подарил на день рождения?» «Жигули». Ленке трудно без машины, а денег у них не было. Я и сочувствовала. «Так, теперь вспомни, кто купил ей новую шубу?» «Зайка. На Рождество». «Знаю-знаю. У нее не было хорошего манто, а старая поистаскалась, и вам стало ее жаль. Так брала на деньги». Я растерялась. «Ну, это же подарки, мы сами их вручали». А она принимала и, изображая из себя еще петельную особу, отказывалась от денег. пойми Ей было более выгодно пользоваться вами, чем брать у вас деньги. У меня не нашлось возражений. Потом вдруг меня осенило. Наши драгоценности, мои часики, серьги и колечки зайки, цепочка Маруси, их украла во время карнавала Лена? Думаю, да, кивнул полковник. Потом встал, пошел к двери, но по дороге обернулся и припечатал. «Все бабы-дряни!» Собравшиеся в кафе посетители с ожиданием уставились на меня, но мне было так плохо, что я даже не сумела достойно отреагировать на хамское, совершенно несвойственное Дегтяреву, поведение.